Надежда Тэффи. Троицан день. Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам. Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном серьезно и тихий. И уравнивал тростник, чтобы лежал гладко. Вечером девочки побежали делать к завтраму букеты. В Троицен день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами. «Ты чего?» — крикнула Варя. «Ты мужчина, тебе никакого букета не надо!» «Сам-то ты букет!» — поддразнила Катя-младшая. Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит. «Сам-то ты!» И никогда Гриша не придумал, как на это ответить. И обижался. Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо, чтобы насквозь тебя через голову не продувало. Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, в густую траву, чтобы не завяли до завтра. Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго. И все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша точно того и добивался. Осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст. Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катамилове, который завтра в первый раз приедет в гости. Непривычная зелень в комнатах и помещик Катамилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь с неведомыми опасностями. Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная, девочки владели ею с самой Пасхи. Ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, да мало ли еще что, пока не надоело и не перешла к Грише. Теперь в предчувствии тревожных событий Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, подплевальницу. Вечером перед сном он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать. Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было не то, что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе, его тоже удобно было колупать курком, подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно. Ночью там росла вместо зеленой серая трава. И когда Гриша протянул руку, чтобы пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело. а рядом у самой дорожки засветилась огоньком маленькая спичечка. Гриша подумал. «Ишь, кто-то уж поселился!» и на цыпочках пошел домой. «Там кто-то поселился», — сказал он сестрам. «Сам-то ты поселился!» — поддразнила Катя. В детской к каждой кроватке нянька-агашка привязала по маленькой березке. Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые. «Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру». Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевальницей. Тихонечко поплакал и заснул. Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе. Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы не сворохнулась. Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. От того, что троится, и нужно, чтобы все было новое и красивое. Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда. За одну ночь чужим стал. Упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте. По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился. И когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет. Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове. что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидеться и закусить нечем. Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада, и надо Трифона прогнать. Зачем не смотрит? Гриша смотрел на девок, на их корявые красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как бог будет их на том свете наказывать. «Подлые скажет, как вы смели воровать!» Дома снова разговоры о помещике Катамилове и пышные приготовления к приему. Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями. Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катамилове вата торчала. Но тетка не позволила. Наконец гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту. Повели к столу. Гриша встал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок. Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку. а больше даже и не захотел, хотя мать и упрашивала. Небось, меня так никогда не просят. На цветы помещик даже и не взглянул. Гриша вдруг понял. Ясное дело, что помещик притворяется. В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется. Но, в общем, помещик Катамилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей. Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок распев. «Нищий пришел», — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом. «Снеси ему кусок пирога», — велела мать. Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катамилов завернул питак в бумажку, аккуратный был человек, и дал его Грише. Вот, молодой человек, отдайте нищему. Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога. Корочку отламывал и прятал в мешок. Старичок был весь сухенький и грязненький. Особой деревенской земляной грязью, сухенькой и непротивной. Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот. Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкать. Что-то про Бога и благодетелей, и вдов, и сирот. Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом: «Мы тоже сироты, у нас теткин маленький помер». Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом, да и заплакать. «Добрые мы», — думал Гриша, — «как хорошо, что мы такие добрые. Всего ему дали, пирога дали, пять копеек денег». Так захотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой и не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала. Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему. «Вот, это тоже вам!» сказал он, весь дрожа и задыхаясь. Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами. Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели. Девочки громко кричали и играли в помещика Катамилова. Варя была помещиком, Катя — остальным человечеством. Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой. На земле проведена была черта — И как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад. Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него по случаю сырости был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным. Разговор шел про помещика Катомилова. «Очень ему нужно», — говорила кухарка. Очень его нашими ягодами рассыропишь. Шардинки в городу покупала, вставила Агашка. Очень ему нужно. Поел, да и был таков. Бабе за тридцать, а туда же приваживать. Агашка нагнулась к Грише. Ну чего сидишь, старичок? Шел бы к сестрицам, поиграл. Сидит, сидит, как кукса. Очень ему нужно. Тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. Он и не подумал, «Няня Агаша!» Вдруг весь забеспокоился Гриша. «Кто все отдает бедному, несчастному? Тот святой, тот святой?» «Святой, святой!» С горговоркой ответила Агашка. И не подумал, чтобы вечерок посидеть. Поел, попил, да и прощайте. «Помещик катамилов Визжит Катя, толкая качель. Гриша сидит весь тихий и бледный. А дутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напряженно и открыто смотрят прямо в небо. Надежда Тэфи Троицын день.